22 Куалона сама признала, что моя аура не только усиливает ее, но и действует как выпивка или легкий наркотик. Определенно используя человеческое тело она воспринимала все его свойства правда, существенно усиливала, увеличивая защиту и физические характеристики, причем могла усиливать еще больше, затрачивая ману. Кстати, на нее действовали и изучение предмета, и изучение существа. Больше того, в ее описании как предмета, коротком из-за низкого ранга навыка, значилось «открывает способность заблокировано поглощение артефакта». «Пожалуй, предложение совместной охоты оказалось с моей стороны просчетом. Куалона узнала о моих способностях больше, чем я о ее. Ей просто не было нужды использовать что-то, кроме простых атак, э, собой, в то время как с моей стороны были заметны поглощения фрагментов изнаночных монстриков и выпадение трофеев. Разумеется, пропустить столь примечательный момент она не могла». «Вот как, значит, вы добываете уникальные материалы?» – заметила она. «У вас очень необычные способности». «Пожалуй, согласился я». «Хотя изнанка и все, что с ней связано, вообще необычны. Тут много всего непредсказуемого». «Безусловно», – кивнула девушка, потягиваясь. «Сложно сказать, насколько это было намеренно, но внимание привлекает. И вообще, по мере пребывания рядом, я к ней привыкаю и снова начинаю реагировать». «В любом случае, каковы ваши дальнейшие планы? Все те же, – пожал я плечами, – зарабатывать, развиваться, привлекать новых союзников, как всегда и у всех». «Не похоже, чтобы с набором союзников дело шло особо хорошо», — заметила она. Я снова пожал плечами. «Делаем, что можем». «Этот э, зачаток Альянса недостаточно известен», — заметила она. «Вернее, будет сказать, нам не хватает репутации». Хм, «Нам. Хотите что-то предложить?» — она кивнула. «Нужна некая акция, которая сможет привлечь внимание, но не будет восприниматься оппонентами как агрессивная». И тут мои личные интересы совпадают с интересами Альянса. У меня на примете давненько есть одно местечко, в котором можно взять богатую добычу, в том числе старинные реликвии. Это и деньги, и внимание, и ценные артефакты. В одиночку слишком рискованно. Но с вами и с десятком оборотней. Справимся? Задала она мне задачку. Понятное дело, серьезно рисковать я не имею ни малейшего желания. Но это действительно может быть хорошей возможностью. Да и, честно говоря, тяга к приключениям присутствует. Куда без нее? «Можно поподробнее?» – спросил я. «Сперва выслушаю, а там, глядишь, и решить проще будет». В общем, она знала местонахождение личного дворца, какого-то давнего принца у себя на родине, и была уверена, что там заначено порядочно ценностей, но во дворце и вокруг него угнездились зверушки из лаборатории придворного мага-химеролога. Вроде как их изначально создавали для армии этого самого принца, но что-то не срослось. Частично замок разграбили, но, несмотря на это, Куалона утверждала, что всё самое ценное было хорошо спрятано и всё ещё остаётся на месте. Вроде как она когда-то была в личной охране этого принца. Собственно, она сама и оказалась среди тех трофеев, которые оттуда увезли. В общем, с неё дорога и боевая сила, с меня поддержка и дополнительные силы. Вывозим сколько сможем, потом делим и хвастаемся. Следующий ранг «Вход и Выход» позволяет брать с собой наизнанку неодаренных, так что действительно можно прихватить с собой оборотней. Они же поддержат, если Куалона что-то задумала. И путешествие в настоящий фэнтезийный мир. Но опасно же? Блин. Я подумаю, сообщил я. Возможно, еще какого-нибудь мага удастся завербовать на рейд. Тут лучше зря не рисковать и собрать силу посерьезнее. Конечно, кивнула Куалона. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но разумный человек риск сводит к минимуму. А для минимизации риска нужны информация и сила. Информацию по данному вопросу найти не получится, а вот с дополнительными силами ситуация получше. И я не про прокачку, не только про нее. «На этот раз с Кошкиной я разговаривал по телефону, а не просто обменивался сообщениями на ящик. У неё для меня тоже было сообщение. Ей почти удалось уговорить какого-то алхимика, производителя големов, но он хотел взглянуть, на что текущие силы формирующегося альянса способны против его творений. Как я понял, он хотел одновременно проверить наш уровень сил и испытать свою продукцию. Но почему нет? Меня и самого это интересует». За стенкой опять стукнуло – Какой-то шум и стук слышались уже с полчаса. «Что там такое?» Призыв малого духа. М -м. Соседи суетились, бегали и упаковывали вещи. Я бы подумал, что решили съездить отдохнуть, но они и мебель собирали. Тем временем во двор подъехал грузовик. Соседка выглянула в окно, и они с мужем потащили вещи на улицу. Подошли грузчики и тоже потащили мебель. Соседи явно съезжали. Неожиданно, с чего бы вдруг? Все неожиданное подозрительно». Я убрал духа и выглянул в окно. Во двор въехала еще одна машина. Легковая иномарка. Из нее вышла женщина в широкополой шляпе с сумкой через плечо и вошла в наш подъезд. Шаги по лестнице. Она поднялась на этаж и вошла в оставленную жильцами квартиру, открыв дверь. Я снова запустил туда духа. «Привет», — с улыбкой помахала мне Кэти. «Мы теперь соседи». Квартиру она честно купила, предложив моим бывшим соседям хорошие деньги, и теперь могла свободно нежиться в зоне действия моей ауры. М да кажется, мне от неё не отделаться. Хотя это и не так плохо, пожалуй. Может, ну её эту диву. Кровать соседей не забрали, и это пришлось очень в тему, когда я зашёл к новой соседке, М да Как-то само получилось. Стыдно, блин. Хотя всякие там Иваны-Царевичи вообще с лягушками спали. — Ладно, проехали. — К алхимику поедете, — осведомился я. — Можно на «ты», — с ясно слышимой усмешкой отозвалась меч с подставки. Кэти еще спала. — Я вообще предпочту держаться поближе к вам. Так что да. Если можно на «ты», тогда почему сама на «вы»? Оставляет инициативу за мной или что? Я мысленно вздохнул. Как все сложно. — Тогда завтрак и собираемся. Не стоит тянуть. Пока мы спим, враг качается. В поведении куалона ничего не изменилось, и я решил, что для меня это тоже будет лучшей стратегией. По крайней мере, постараюсь. Хотя у клана Кошкиной не было своего проводника, и она сама приезжала ко мне на машине, но сейчас она наняла такового, видимо, ожидая, что придется много мотаться по стране, и, скорее всего, за ее пределами. Без этого и к алхимику переться было бы напряжно. Он проживал на другом конце нашей немаленькой страны, на Дальнем Востоке. Официально мастер Фёдор Кунлай был фермером, хозяином земель рядом с маленькой деревушкой. На практике землю возделывали его големы и несколько учеников, и всеми связанными с этим делами тоже занимались ученики. Впрочем, на продажу с полей шло немного. Большая часть уходила на самообеспечение и снабжение немногочисленных местных жителей, являвшихся чем-то вроде небольшого личного клана мага, и заодно подопытными. Он экспериментировал с протезами. Смесь человека с роботом – это киборг, а с големом? В любом случае, нам с Куалоной предстояло иметь дело с творениями опытного мастера-экспериментатора и его учеников. Кажется, он решил заодно еще и экзамен для учеников устроить. Вдобавок, присутствовали еще и клиенты, текущие и потенциальные старого хитреца. Вот уж он ухитрился одним махом сделать сразу несколько дел. Ну, если он так умен, то и союзником может быть хорошим. Тем более, еще и организовал все так быстро». Вообще скорость, похоже, была его коньком. С момента нашего прибытия все завертелось молниеносно. Кошкина успела объяснить ситуацию, переброситься несколькими словами с моей спутницей, поскольку предстоял бой, пусть и демонстрационный. Куалона вместо Кэти захватила Лионессу, и вот уже мы стоим перед ареной, переустроенной из пустыря в хозяйстве мастера големов. «Ещё заранее мы с Куалуной обговорили, что она будет выступать первой, у неё больше боевого опыта, так что она сможет лучше себя показать без подготовки, а я в это время смогу изучить, на что способны здешние големы, и подготовиться». Она разметала их за считанные секунды. Около десятка различных големов, вооруженных столь же различным оружием, как холодным, так и дистанционным, был даже один вооруженный огнеметом. Это же опасно, блин, и некоторые были усилены амулетами. Однако все они оказались одержимой и магическому мечу на один зуб. Куалона даже не использовала никаких трюков, просто подавляющее превосходство в скорости, мастерстве и качестве вооружения, хотя по скорости парочка образцов и могли с ней сравниться. И это при том, что она находилась вне моей ауры. М да То ли у организатора была заготовлена куча големов, которых не жалко, то ли здесь у кого-то была способность вроде моего восстановления предмета, но десяткам раздолбанных големов они не ограничились, мне всё-таки тоже пришлось выйти на арену. Я сжульничал. Ну, не то чтобы я действительно сжульничал, но перед отправлением на место я навестил Пруна и забрал у него часть заказа. Они с внуком успели изготовить только один амулет и напирали, что он еще не завершён но он уже был способен поднять ранг ауры, а большего мне и не надо. В общем, суть та, что... Аура снаряжеманта – классовый магический пассивный навык ранг-3. Уникальная аура снаряжеманта усиливает некоторые его классовые способности и эффективность снаряжения как его самого, так и его союзников, а также ослабляет снаряжение врагов. Радиус действия 20 метров. Эффективность снаряжения плюс 50% – все положительные характеристики. Минус 25% – все положительные характеристики снаряжения врагов. Снижение точки насыщения на 30%. Вместо дальнейшего усиления союзников, третий ранг ослаблял противников, и это сейчас было более полезно. Честно говоря, эти конструкты с их вооружением, все-таки, похоже, их действительно восстанавливали, поскольку в целом набор оказался тем же, выглядели более угрожающе, чем монстры изнанки, да и были значительно опаснее. Однако я сражался уже неоднократно, в том числе и практиковался с оборотнями, которые тоже являются вполне серьезными противниками, так что нервничал не так сильно. Хотя сказать, что был спокоен, тоже было бы неправдой. Упоение схваткой это точно не для меня и не обо мне. Я их вынес, почти удивительно, но это оказалось не особенно сложно, полагаю, окупились тренировки. И аура, разумеется. Надеюсь, этого достаточно, осведомился я у устроившегося в десятки метров от арены хозяина, разорвав последнего голема. Ослабление ауры сказывалось не только на их статах, но и на прочности материала, так что суставы не выдерживали. «Мне кажется, мы уже удовлетворили ваш интерес к нашим способностям». «Не совсем», — отозвался мастер Кунлай. «Он тоже оказался стариком, разумеется». «Я не увидел ни ваших реальных способностей, ни главного для Альянса. Демонстрационные поединки — ерунда. На что вы будете способны в реальном бою?» На арену вышла Куалона. Я бросил на нее короткий взгляд и повернулся обратно к мастеру Големов. «Вы хотите увидеть групповую схватку?» «Но почему нет?» Старик кивнул и хлопнул в ладоши. Его ученики вынесли из сарайчика еще четырех големов, причем эти в предыдущих схватках не участвовали. Они были крупнее и выглядели более завершенными, что ли. Ну, нам в любом случае нужно довести дело до конца, раз уж начали. Ману я между схватками восстанавливал и персональный барьер подновлял, так что все нормально. Да и Куалона сейчас будет сражаться с поддержкой ауры. Новые противники были бронированными. Это должно бы снижать их мобильность, но серьёзно усложняло для меня задачу их демонтажа. Перед Куалоной, однако, такая задача не стояла. Не сказать, чтобы она их резала как масло, но в первые же секунды один из големов потерял конечность, руку, и получил повреждение брони. Они оказались прочнее и проворнее, чем ожидалось, только поэтому их число и не сократилось сразу же. Впрочем, меч немедленно атаковала снова. Пара непострадавших големов, напоминавших закругленной сверху цилиндрической формой уменьшенные копии R2-D2 из «Звездных войн», попытались прикрыть товарища, давая ему возможность восстановиться. Но Куалона на миг исчезла из вида, материализовавшись возле поврежденного. Я сомневался, что это телепортация, но выглядело похоже. С земли со стрекотом взметнулись фонтенчики пыли. Они стреляют? Прежде чем успел это осознать, однако, я автоматически ухватил один из боевых цилиндров веревкой. Тяжелый, но на пятом ранге управления нитями добавилась возможность увеличения силы при работе с ними. Так что это не проблема. Веревку разрезала маленькая циркулярная пила. Однако я незамедлительно продолжил атаку металлическим тросиком, прижимая им конечность с циркуляркой так, чтобы голем не мог ею вас Несколько пуль простучали по моей невидимой защите, пробивая активную магическую броню и снося порядочную часть выполненного с перегрузкой персонального барьера. Я автоматически бросился в сторону, одновременно швыряя в стрелка подхваченного голема. Куалона черкнула по брошенному мной снаряду, вскрывая его броню и одновременно корректируя. Големы врезались друг в дружку, и Лионесса атаковала следующего. Внезапно она отпрыгнула, Из земли что-то вылетело штук восемь вокруг нас. Засвистели выстреливаемые снаряды, персональный барьер, перегрузка, взрыв-бросок, выстрел. Бабах! Двоих скрывавшихся под землей легких големов разнесло на части. А нет, но они все равно выбыли. Еще раз и двигаться, двигаться, а мана еще и за барьером следить. Еще залп. Не попасть самому под взрывную волну и не зацепить Лионессу. Еще одного веревкой им можно прикрыться от стрелков и не забывать следить за окрестностями, возможны новые неожиданности. Лионессу пару раз зацепили, но она игнорировала ранение. Не знаю, насколько Куалона способна укреплять тело, но на всякий случай перед боем женщина приняла одно из моих целебных зелий. Они ослабляют боль и значительно ускоряют регенерацию, так что мелкие царапины исчезают за пару секунд. Я знал, что просто не будет. Корпусы двух вроде бы раздолбанных тяжелых цилиндрических големов развалились, и из них в воздух взмыли две сферы, вроде бы деревянные. Жгучие искры. Сфера дернулась, но все же угодила под удар. Искры прожгли древесину, и сфера взорвалась, отбросив меня». Вторую сферу тоже отбросило в сторону. Леонесса швырнула в нее что-то, и последовал второй взрыв. Я прокатился по земле, перехватывая тросиком, рубящий удар одного из нескольких уцелевших големов. Да этот старый пер... колдун совсем, ах, озверел. Леонесса возникла рядом, разрубая надвое подкравшегося ко мне сзади голема и тем же движением обезвреживая того, которого я схватил тросиком. Я с взрыв-броском швырнул обломки в последнего, и это его добило». «На площадке наступила тишина, хотя у меня еще звенело в ушах. Если вам понадобится еще одна демонстрация, — сквозь зубы сообщил я, вставая, — то она может стать слишком убедительной. Но, боюсь, в этом случае мы потеряем союзника. Я слишком зол, чтобы быть дипломатичным. Да, мы договаривались на бой, приближенный к реальности, но это было слишком. Хотя, блин...» Я же не получил ни одной царапины, только запылился. Правда, Леонесса пару царапин получила. А я чувствую себя за м, тела Куалоны в ответе. Все-таки это я ее сюда притащил. Но в любом случае, это не заслуга организатора. Эти хреновые големы реально старались нас прикончить. Эм, мы что же, настолько круты получается? Не знаю, что за пули были, но они не смогли пробить два барьера. Я встряхнулся. Бой разберу позже, сперва нужно побеседовать с организатором. Кивнув Леонессе, я направился к нему. Арена оказалась окружена неким барьером, от пули, видимо, но я напоказ пошел на пролом. Пробивание барьера. Короткое гудение и размытие, как при потоках горячего воздуха, и преграда рассеялась. Хм, я думал, просто смогу пройти. А, понятно, это Куалона вскрыла барьер. Я хмуро и решительно направился к старику. В отличие от его соседа, мужчины средних лет, явно вздрогнувшего, сам хозяин продолжал невозмутимо смотреть на меня. Однако, когда я приблизился, он встал и поклонился. «Приношу свои извинения, мастер Артем. И в качестве извинения я со всем хозяйством готов войти в ваш уважаемый клан. Примите ли?» Я бы нахмурился, если бы уже не делал этого, приоткрыл рот, но промолчал. «Мой клан? Он же существует только в проекте, договор был о другом. Я огляделся, найдя среди присутствующих Кошкину, а затем взглянул на Лионессу и Куалону, Перевел взгляд обратно на мастера Големов. «Клан Осколки принимает и приветствует мастера Федора Кунлай и его хозяйство. Закрепим договор». Кажется, Кошкина нахмурилась. «Не уверен, какие подковерные интриги тут идут, но что без них не обошлось, зуб даю, даже два. И определенно, предложение старика оказалось для многих неожиданностью». «Что насчет тебя, Куалона?» – осведомился я. «Сейчас мы отдыхали после устроенного хозяином обеда. Я предпочел держаться вместе с ней, поскольку даже с договором ей я доверял больше, чем местным». «Это предложение осведомилась она?» «Именно. Пойдешь в клан?» «А, ты в этом смысле?» Она сделала вид, что неправильно поняла. «Разумеется. Я уже говорила, что предпочту держаться поближе. Это приятно». «Я ауру еще усилю», — пообещал я. «Ну, поздравляю с вступлением». Я достал смартфон и сделал пометку. Леонесса вопросительно взглянула на меня. «Записываю даты вступления», — пояснил я, «чтобы потом к юбилеям памятные подарки делать. Ну и название своего клана, чтобы не забыть».